Хранитель традиций. Ешахиризада Фёдоровна, делопроизводительница конторы по заготовке коктейльных хвостов, начала новый рассказ. Сейчас, о высокочтимый товарищ Фунатьюк, и вы, члены комиссии по чистке, я расскажу вам трагическую историю. Среди нынешней молодёжи не трудно различить юношей двух типов: Горжей и братишек. Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки апаш, редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду, летом занимаются пешеходством, а зимой в прохладных аудиториях копят духовные ценности. Жоржи со старым миром не порвали. Они носят преувеличенно широкие pantalоны, зубов не чистят никогда и не в силах забыть о бабушке Фрейлине или о том, что их дедушка был чиновником Министерства финансов. По вечерам Жоржи предаются танцам, которые составляют их любимое занятие. Есть ещё смешанные фигуры Жоржа братишки и братишка Жоржи. Первые совершают медленную эволюцию от тонкого аристократизма Жоржи к детской непосредственности братишки. Вторые из лагеря братишек совершают переход к солнечному быту Жоржи. Однако в нашем рассказе участвуют породы чистых кровей. Коля Архипов был типичным братишкой, А вид Гены Черепенникова сразу указывал на то, что Геня чистопородный жорж. И вот однажды в коридоре электротехникума, где оба они учились, Коля Архипов в присутствии множества студентов ударил Геню Черепенникова по бледному, одутловатому лицу. Вот тебе за политграмму тубердникова и Светлова, сказал Коля Архипов после нанесения удара. Этим он хотел намекнуть Черепенникову, что нехорошо заматывать такую полезную книгу. В коридоре стало тихо. Все ждали ответного удара. Геня Черепенников, в котором закипели самые благородные чувства, двинулся было на обидчика, но вовремя оценив его атлетическую фигуру, повернулся на полпути и ушёл. 2 дня перед ним витала тень дедушки из Министерства финансов и вздывала о амщЕНИИ. А на третий день он подошёл к братишке Архипову и сказал: "Вы, конечно, понимаете, что порицание, которое вам вынесла исполь бюро, меня не удовлетворяет. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции". "Чего?" спросил Коля. "Дуэли". Это можно, хладнокровно сказал Коля. Мы к дуэли привычные. Не поясничайте, Архипов, воскликнул Черепенников. Хоть в этот решительный час ведите себя достойно. Я все обдумал. К сожалению, в советских условиях возможна только тайная американская дуэль. Мы тянем жребий. Тот, кто вытянет бумажку с крестом, должен умереть. То есть покончить жизнь самоубийством, предварительно оставив записку. В смерти моей прошу никого не винить. Способ самоубийства любой. Вас это устраивает? Коля Архипов это устраивало. Он шаргнул ножкой, а будто вяловочный сапог, и заявил, что давно жаждал американской дуэли. Смотрите, сказал Геня Черепенников, отрезав две бумажки, отмечая одну из них крестом. Дел серьёзное. Вы живёте последний день. Пожас, пожалуйста, пожалуйста, угодливо заметил Архипов. После того, как вы замотали у меня Берникова, я как-то потерял вкус жизни. Что вы интересно знать за поёте, когда вы вытащите роковую бумажку, со злостью закричал Геня. Враги потянули жребий. Геня Черепенников был так уверен в победе, что даже зашатался, когда увидел на своей бумажке крест. В этом месте Шахиризада заметила, что служебный день окончился.